Глава 12. Я не ослышался? Брови Рольфа поползли вверх. Ты хочешь прикупить землицы и поселить на ней этот зоопарк? Ага, кивнул я, наблюдая, как юные диги раскачиваются на перекладинах забора нашего бравого воина. В первую очередь с этой целью я с тобой и встретился. Скажи, сколько ты заплатил?» Я обвел рукой крохотный клочок земли. Соток пять, не больше. Едва хватит поставить дом, да вскопать несколько грядок. «Сотню золотых!» Выгнул грудь колесом, с гордостью заявил Рольф. «Плюс еще двадцатку за забор. Сейчас вот на коттедж коплю. Хибарку можно и за полтоса стряпать. Но я хочу сразу четкие апартаменты». Они в десять раз дороже стоят. Хм. Сотня за такой огрызок. Эй! возмутился танк. Попрошу повежливее. Прости. Я тряхнул головой, пытаясь избавиться от лишних мыслей. Ну, сколько уже накопил? В смысле? Резкая смена темы разговора, похоже, сбила его с толку. На дом, пояснил я. А, кивнул воин. Около пары сотен. Он расплылся в довольной улыбке. «Займешь до завтра? У меня всего семьдесят». Воин нахмурился и покачал головой. «Ты на мели, но все равно хочешь вкладываться ради этих блохастых? Ты уверен?» «Ну а что поделать?» Я развел руками. «Как говорил классик, мы в ответе за тех, кого приручили». Воина не пришлось долго уговаривать. С тех пор, как Рольф окончательно перебрался в Терру, он стал очень надежным и верным другом. Я уже давно забыл те разногласия, что были у нас в первый день знакомства. Сейчас я знал, на него, как и на Джона, Лию и Йоко всегда можно положиться. Рольф рассказал мне, где находится дом старосты, через которого он приобрел землю в собственность. Для большей безопасности, воин заострил на этом мое внимание, обговори с ним услуги охраны. Хотя старик и сам тебе их, скорее всего, предложит. Мне предлагал. Но я отказался. Чего мне сейчас тут охранять? Забор? Танк задорно расхохотался. «Ну, раз так...» — хмыкнул я. «Вынужден просить тебя побыть с моими обезьянками, пока я оформляю бумажки». Но... Не дав танку продолжить, я обратился к шумным диге. «Друзья, мне нужно ненадолго отлучиться. Ждите меня вот здесь», — я указал на участок Рольфа за забором. «И слушайтесь этого человека», — кивнул на законного хозяина земли. «Делайте все, что он говорит, если не хотите, чтобы пришли плохие дяди и порезали вас на кусочки!» «Ук-ук!» – заверещали обезьянки, перепрыгивая через забор. «С тебя пиво!» – протянул воин с тоской, глядя на эту картину. «Эй!» – выкрикнул он, заметив, как мелкий Диги справляет нужду на его забор. «Много пива! Будет тебе и пиво, и прочие подарки!» – уверил я его и замолчал. «Чего?» – нахмурившись, спросил он. Я помедлил еще секунду, но наконец-то спросил «Что с камнем?». Тяжело вздохнув, танк окинул меня задумчивым взглядом и хлопнул по плечу «Закончишь с мартышками, там и поговорим». Натянув поводья, я притормозил грива и по центральной улочке селенья конь шел уже шагом. Я тем временем осматривался в поисках нужного здания. Местная архитектура не блистала оригинальностью. Встречались два вида домов, деревянные и каменные. Каждый вид отличался между собой только цветом фасадов, подсвеченных фонарями. Под пиликанье ночных сверчков до шелест ветра, запутавшегося в длинной траве, я спешился рядом с домом, стены которого цветом напоминали спелую клюкву. Поднявшись по ступенькам на крыльцо, остановился под фонарем и постучал. За дверью послышалось шарканье, затем все стихло. Я постучал еще трижды очень настойчиво. «Кого там принесла нелегкая?» Приглушенный скрипучий голос казался одновременно разгневанным и настороженным, как у шавки, гавкающей из-под ног хозяина. «Я ищу била местного старосту!» уверенно ответил я. «Кто ты?» продолжал скрипеть мой собеседник. «Герой!» Этого вполне хватило, чтобы дверь отворилась. Вскрюченный старик с седыми ломкими патлами, обрамляющими сверкающую как блюдца лысину, прищурившись, уставился на меня. Через мгновение его физиономия расплылась в широкой улыбке. «Прошу прощения за грубый прием», – залебезил он. «Рад вас видеть. Чем могу помочь?» Все-таки улучшенные отношения в локации – очень удобная штука. При всей реалистичности Терры ее игровые моменты порой греют душу. «Это я прошу простить меня за поздний визит», – поспешил извиниться я. «Непись неписям, однако передо мной вполне себе живой человек, к тому же пожилой. Но дело срочное. Мне нужно купить землю». «Небольшой участок для вас будет стоить девяносто пять золотых», – староста назвал цену с учетом эффекта от моего ожерелья алчного торговца. «Одного мне будет мало», – честно признался я. «Готов взять тройной участок за 270!» Билл сощурил глазки, и его морщины стали еще глубже. Затем отрицательно замотал головой на тощей шее. «Нет-нет, господин герой, даже вам я не могу сделать такую скидку, минимум 280!» На сей раз паузу взял я, пытаясь как следует взвесить нюансы моего положения. «Какого-то выигрышного решения у меня не было, остается только пробовать». «Может быть, вы желаете купить что-нибудь?» – предложил я. «У меня есть интересные вещицы из моего последнего похода». «Не сомневаюсь, господин герой», – тут же ответил старик. «Но я не торговец». «А может быть так?» Хитро осклавившись, я материализовал в руке темную кору, полученную Адиге. «Смотрите, какой редкий материал. Уверен, у вас есть знакомые торговцы, готовые заплатить за нечто подобное за облачную цену». На секунду глаза Билла округлились, он дернулся к легендарному предмету, но быстро взял себе в руки. «Вот жук, чует старый, откуда ветра несут запах наживы?» «Даже не знаю, что это и сколько стоит», – староста пытался равнодушно смотреть в сторону, но носок его правой ноги предательски отбивал незамысловатый ритм о деревянной доске крыльца. «Но могу попробовать продать», – продолжал он, не прекращая свою одноногую чечетку. Готов купить все, что есть, по цене десять серебряных за штуку. Хе, попался. Испалился, что не может на глаз определить цену предмета. Еще бы. Доселе подобным в Терри еще никто не торговал. Ну, не хотите, как хотите. Пожал я плечами и, развернувшись, стал медленно спускаться с крыльца. Постойте! Окликнул меня старик, стоило мне сделать первый шаг. Даю двадцать. Я спустился еще на одну ступеньку. Тридцать! Раздалось из-за спины, но я был непреклонен. «Сорок! Пятьдесят! Стойте! Он забуксовал на восьмидесяти, трижды повторив эту цифру. Я сжалился над стариком и повернул обратно, уже отойдя от дома метров на шесть. «Один к одному», – холодно произнес я, – и не меньше. Он обреченно свесил голову и тяжело вздохнул. «Дорого это очень. Собрав все сбережения, едва ли наберу пятьдесят золотых». «Ну так и покупайте пятьдесят штучек», – мило улыбнулся. «Зато подумайте, как выгодно вы их продадите потом, ни у кого таких нет». «А у вас-то много останется?» – неуверенно спросил хитрый старик. «Некоторое количество», – уклончиво ответил я. В следующую минуту состоялась наша первая сделка, и я обогатился на пятьдесят монет. «С вами приятно иметь дело», – милостиво заявил я. «Перейдем к основной части». «Я беру тройной участок за 280 и прошу зарезервировать для меня еще земли». «Сколько участков вам нужно?» – деловито поинтересовался Билл. «Все, что есть», – бойко ответил я. Старик скинул голову, выпучив глаза, как рыба, выброшенная на берег. «Это же целое состояние! Сейчас у нас продается порядка 500 участков!» Быстро прикинув в уме общую стоимость, я обомлел, но тут же взял себя в руки. Хорошо, забронируйте мне пока сотню, рядом с моими тремя, на пару месяцев. Прошу меня простить, господин герой, но самое большое, что я могу для вас сделать, ждать неделю. Если через три полных дня найдутся покупатели, я, конечно, сообщу вам, но, коли вы не ответите, держать участки не буду. Вот же зараза, что это за резерв такой, при котором менее чем через половину срока уже беспокоить начинают? Я недовольно уставился на старосту. Тот тоже хмурил брови. Понятно, лучших условий уже не добиться. «Идет!» – бросил я. В руках старосты материализовались перо и огромный талмут. Повертев головой, он, кряхтя, раскрыл его примерно на середине и прислонил к двери собственного дома. Вдумчиво разглядывая строчки, Билл наконец-то сделал запись. Три раза. «Распишитесь!» Работницы МФЦ велел он, протягивая перо. Здесь, здесь и вот тут. Я поставил подпись в реестре в тех строчках, где Бил аккуратным почерком рядом с номерами участков вывел мое имя. Староста удовлетворенно хмыкнул и звучно захлопнул книгу, тут же мгновенно растворившуюся в воздухе. Следом местный риэлтор извлек из инвентаря свиток. Быстро развернул лист, что-то написал и протянул мне. Перед глазами появилось окно обмена. «Деньги», – напомнил Билл. «Через миг я уже считался счастливым обладателем недвижимости в Терри. Без ипотеки, и госпрограмм. Всего-то должен пару соток Рольфу. Он молодец. Похоже, скрупулезно фармил, чтобы нужную сумму набрать. А может, по подземельям шарился. Не то, что я». «Не желаете отгородить ваши земли?» – любезно предложил староста, выдернув меня из праздных размышлений. «Сколько?» – быстро спросил я. «За такую площадь всего пятьдесят золотых». Я нахмурился. «Нехорошо издеваться над своими клиентами. Знаете же, что у меня столько нет. Скажите лучше, что насчет охраны. Думаю, это куда нужнее». «Верно», – кивнул он, пропустив мимо ушей первую часть моей фразы. Некоторых героев не останавливает потеря репутации. И они не боятся, что в следующие сутки их в любом людском городе может поймать стража. А вот наличие охраны на участке заставит лишний раз задуматься. Ведь за нападение и убийство наказание куда страшнее, чем за воровство. Староста говорил тихо, опустив взгляд. Слушая его рассказ, я невольно задумался, что пусть мы и сражаемся за землю, везде хватает уродов. Не каждый герой поступает по-геройски, как, например, Снуп или Чики или тот Рога, который умудрился прирезать меня прямо в моей комнате в таверне. И как ему это удалось? Последнее время на меня столько всего свалилось, что я не успеваю во всем разобраться. Я мотнул головой и твердо спросил. Так что там с охраной? Могу предложить двух братьев, дюжих парней. Берут всего по-золотому на брата, но минимальный заказ недели. И старого вояку, два золотых, также на неделю. Очень рекомендую. Опыт с годами никуда не исчезает. Более того, его можно передавать молодым». «Он может обучать?» – уточнил я. Староста кивнул. «Беру всех троих. А я беру по-золотому за каждого». Улыбнулся Билл пеньками зубов. «Вот же старый. Риэлторское и кадровое агентство в одном лице. А еще хочу предложить вам это». В руках старика появилась книга формата А2, не меньше. Я внимательно уставился на нее. «Маленькая книжица домовладельца». «С помощью нее», — пояснял Билл, — «вы можете заказывать любые строительные работы и подбирать всевозможную мебель. Стоит всего 20 золотых. Но заметьте, и за книгу, и за информацию об охранниках я могу взять с темной корой». Обратно я несся во весь опор. Билл обещал лично связаться с троицей сторожей и заверил, что мне не о чем беспокоиться. Хех, если бы я переживал только об этом. Да уж, есть куда более тревожные вещи. Я до сих пор не знаю, что с камнем. Рольф не стал мне говорить, а он... Стоп, если воин что-то и знает, то, скорее всего, от своего клан-лидера, а тот писал мне сам. Заглянув в почту, я нашел письмо от Рейвина. Нажал «Ответить» и... Гигантские буквы, появившиеся перед глазами, загородили обзор. Вы выбраны для участия в Королевской битве от расы людей. Уровни 41-50. Противник – раса орков. Поле битвы – мир Арготор. Позиция вашей фракции – нападение. Начало битвы через 30 минут. Перенос на поле битвы автоматический. «Твою налево!» – выругался я. «Только этого еще не хватало. Как будто других дел у меня нет. Это ж надо было такому случиться прямо сейчас. Мало того, что мои уровни участвуют, так еще из всей массы я попал в десятку участников. Хотя про всю массу я, пожалуй, погорячился. Сколько времени прошло с момента нашего рейда? Я был на земле, в межпространственном коридоре и теперь здесь». Вектор времени и его течение везде идёт по-разному. Кто-нибудь из павших успел воскреснуть? Надеюсь, что да. Я открыл инвентарь. Мой взгляд замер на инкрустированном бриллиантами платиновом сундуке. Всмотрелся в него, открыл и уже совершенно не удивляясь сопроводительным спецэффектам, уставился на появившийся нагрудник, сияющий нежным серебристым светом. Его свечение напоминало свечение мифрила из старой экранизации «Властелина колец». В остальном же броня представляла собой красивый металлический доспех с изображением лазурного дракона на груди. Панцирь из шкуры сиятельного дракона. Грудь. Кожа. Класс предмета божественный. Становится персональным при получении. Броня – 290. Ловкость – плюс 220. Выносливость – плюс 145. Эффект открывает умение сияния. Эффект 2. При атаке вас с противником с вероятностью 12% срабатывает пассивное умение «Божественное сияние». Свет вашей души слепит всех противников в радиусе 10 метров, замедляя их передвижение. Скорость атаки и применение умений на 25%. Длительность 10 секунд. Эффект 3. В случае, если вы погибли, Облачённый в панцирь из шкуры сиятельного дракона срабатывает пассивное умение «Жизнь древних», и вы в сей же миг возрождаетесь с полным здоровьем. Перезарядка – 72 часа. Прочность – 800 из 800. Надеть – да, нет. Ого-го! Вот это подарочек! Этот мир когда-нибудь вообще перестанет меня удивлять. Пустив огнегриво галопом, я прямо в седле сменил нагрудник одной лишь силой мысли. Довольный и гордый собой, как твердый хорошист, внезапно закончивший четверть на отлично, я любовно провел пальцами по холодным чешуйкам брони. «Очень стильно смотрится, скажу вам». Быстро кинув взгляд на растилающийся впереди тракт, я тут же вновь опустил глаза на свою обнову. «Ничего не скажешь, награда под стать легендарному достижению». «Трепещите, враги! Теперь уж люди точно надерут задницы всем неприятелям!» Улыбаясь в предвкушении, я представлял героические битвы, осады орочьих замков, великие победы моего рейда и... Я вздрогнул и перестал лыбиться, подумав о том, что не дай бог наткнусь на врага, сплошь облаченного в шмотки божественного класса, или даже легендарного, если одна вещица дает такие плюсы и умения. Бр! Вскинул голову и осмотрелся. Огнегриф уже успел доскакать до размеченных участков. Впереди сидела одинокая фигура, привалившись спиной к забору. Здесь, вдалеке от селения, округу освещали только яркие звезды. Но я сразу признал Рольфа. Воин поднялся на ноги и помахал рукой. Резко затормозив, я спешился и отозвал Маунта. «Будешь?» – спросил танк, протягивая мне кружку ароматного пива. «Не откажусь». Согласился я и, сделав долгий глоток, посмотрел на копошащихся за забором обезьянок. Тремстам диге явно было тесно на пятисотках рольфовской земли. «Представляешь», – проговорил он, «они уже у меня какие-то деревца посадили, ботаники хреновы». Я усмехнулся и хлопнул друга по плечу. «Это тебе проценты за займ, не благодари». «Забирай их уже». В руках танка появилась еще одна кружка. А то меня на королевскую битву вызывают. Будь она неладна. Как вспомню прошлую, дрожь пробивает. Я удивленно посмотрел ему в лицо. Танк недовольно скалился. Воспоминания впрямь пробуждали у него не лучшие ощущения. «Не дрейфь!» – твердо заявил я. «Уверен, в этот раз все будет иначе. Ведь я тоже там буду». Он поднял глаза и быстро кивнул. «Очень надеюсь, удача повернется к нам бюстом, а не задницей». Воин замолчал хлебнул из кружки и махнул рукой. «Ладно, хватит и точить. Пора твой табор на новое место гнать, пока еще есть время. Ты же нанял троих охранников, верно?» «Да», – удивленно кивнул я. «Так они уже на месте», – танк указал вдаль, где во тьме едва можно было различить три силуэта. «Тут через два участка твой». «Твои», – поправил я его. «Я взял три». «Транжира, чертов», – усмехнулся танк. «Еще бы! Чужие тугрики! Чего бы не потратить!» – проворчал он. Затем повернулся к обезьянкам и громко крикнул. «Эй, цыгане! Кибитки собираем и двигаем дальше!» Диги прекратили копаться в земле, жевать траву и валяться, удивленно уставившись на Рольфа. «Ук!» – один из юнцов склонил голову на бок. «Отставить укать!» – ответил ему воин. «Ноги в руки и марш отсюда! Столько садовников я не потяну!» медикак до силе лежавший на пузе недалеко от забора спешно поднялся на ноги взял в свою трубу посох и с важным видом подошел к нам ук, -ук" поинтересовался он глядя на меня совершенно верно кивнул я я приобрел землю где вы сможете чувствовать себя как дома и безопасно жить ук укуку ургук -ук -ук -ук". обезьянки радостно запрыгали через пару минут мы выдвинулись к моему тройному участку Опасаясь, как бы Диги не потерялись по дороге, мы с Рольфом разделились. Он замыкал строй, а я шел во главе колонны, пытаясь разглядеть фигуры, к которым мы быстро приближались. Эх, чудо-терра! Ведь живая, настоящая! Но тем не менее, несясь галопом на лошади, я прибыл на место позже, чем троица сторожей. А между прочим, я отправился в путь еще до того, как староста обрадовал трио тем, что нашел для них работу. «Господин!» – навстречу вышел мужчина в шлеме и с седыми усами на морщинистом лице. В руках он держал арбалет, а левую ногу бился висящий на поясе меч. «Ветеран Лесли. Человек. Уровень 47». За спиной старого вояки маячили два великана. Парни, косая сажень в плечах, были одеты в простые льняные рубахи. «Раду служить вам!» – поклонился брат с палицей в руках. «Дан, крестьянский сын, человек, уровень 44». «Если у вас есть деньжата, оплатить наши услуги», гоготнул братец с вилами наперевес, за что тут же получил подзатыльник от старшего. «Эй!» – возмутился он. «Бан, крестьянский сын, человек, уровень 43». «Деньги есть», – сухо ответил я. «Держите». Я выдал всем нужное количество монет. С каждым упавшим в могучие ладони золотым лица братьев и старика растягивались в довольных улыбках. Пока они пребывали в экстазе от свалившихся благ, я обратился к Диге. «Друзья, проходите. Это ваш дом. Сейчас здесь нет забора, но есть невидимая граница». Я махнул рукой вдоль дороги. «Не пересекайте ее и не уходите с участка. Чтобы вас никто не обидел, я пригласил этих прекрасных людей оберегать вас». «Ук! Ук!» Проходя мимо стражников, обомлевших от количества обезьянок, Диги благодарно кивали. «Теперь вы?» Повернулся я к наемным охранникам. От моего резкого тона они вздрогнули и вытянулись по струнке. «Тщательно выполняете свою работу, тренируетесь и растете в уровнях. Получаете премии и продление контракта. Это ясно?» Они энергично закивали. «Отлично!» «Но не дай бог проглядите, и хотя бы с одной головы Диги упадет шерстинка, тогда я сам вас всех перережу. Полагаю, не стоит объяснять, на что способны герои в гневе». «Нет, господин», – побледнев, выдохнул Бан. «Вот и славно», – широко улыбнулся я. «Надеюсь, мы сработаемся. Идите». Они поклонились и поспешили на территорию участка. Я же так и остался стоять на дороге, глядя, как последние диги переступают границу своего нового дома. «Строго ты с ними?» Подойдя ко мне, Рольф кивнул на сторожей, разошедшихся по разным углам участка. «Вон, уже патрулировать начали». «Пусть патрулируют», — хмыкнул. «Не спорю», — усмехнулся в ответ воин, но тут же посерьезнел. «Правда, все равно сомнительные они какие-то. Я тут подумал». «Макаки вроде как первый день в этом мире. Для них тут все ново, а мы с тобой на королевскую битву отправляемся. Им вот с этими странными типами тусоваться, что ли. Короче, написал я Лии и Дезу. Скоро будут здесь». Я не мог сдержать улыбки. Мне показалось, что Рольф покраснел, правда, из-за ночного сумрака я не был уверен. «Да чё ты лыбу-то давишь?» – возмутился он. «Девочка наша без Джона скучает». Парень еще не возродился, а она мается. Пусть хоть мартышек потискает. А второй... Хм... Да ему просто в кайф. заофил чертов. Ладно, ладно. Я поднял руки в примирительном жесте. Не злись. Спасибо тебе. Это очень правильное и мудрое решение. Я сам замотался и как-то не подумал. Эх, бывает. Танк глубоко вздохнул. Столько всего за последнее время случилось. Еще и камень профукали. Он вздрогнул и виновато уставился на меня. Я мигом вскинулся и схватил друга за грудки. «Рольф, раз начал, договаривай. Что ты знаешь?» «Может, ручонки-то уберешь?» – спокойно проговорил он. «Прости», – бросил я, отпуская его и отступая на шаг. Он расправил воображаемые складки на одежде, взглянул на ночное небо, скривил рожу и сплюнул. «Продали его. На черном аукционе. А знаешь, что самое смешное?» что эта мразь нарушила условия квеста и до сих пор жива.